Крепостные по уложению. Это уложение по своему обычаю отнесло с крепостным крестьянам поверхностно, даже прямо фальшиво. Статья 3 главы 11 утверждает, будто по нынешней государев указ. Государевой заповеди не было, что никому за себя крестьян, речь идет о беглых, не приимать. Тогда указ 1641 года ясно говорит – не приимая чужих крестьян и бобылей. Почти вся одиннадцатая глава уложения трактует только о крестьянских побегах, не выясняя ни сущности крестьянской крепости, ни пределов господской власти и набрана кое с какими прибавками из прежних узаконений, не исчерпывая, впрочем, своих источников. При составлении схемы крестьянской крепости По казуальным статьям уложения эти узаконения помогают пополнить недомолвки неисправного кодекса. Закон 1641 года различает в составе крестьянской крепости три исковые части – крестьянство, крестьянские животы и крестьянское владение. Так как крестьянское владение – значит право владельца на труд крепостного крестьянина, а крестьянские животы – это его земледельческий инвентарь, со всей движимостью, пашенной и дворовой посудой, то под крестьянством остается разуметь самую принадлежность крестьянина-владельцу, то есть право последнего на личность первого, независимо от хозяйственного положения и от употребления, какое делал владелец из крестьянского труда. Это право укреплялось прежде всего писовыми, и переписными книгами, а также и иными крепостями, где крестьянин или его отец написан за владельцем. Безвредное пользование этими тремя составными частями крестьянской крепости зависело от степени точности и предусмотрительности, с какой у закон определял условия крестьянского укрепления. По уложению крепостной, крестьянин наследственно и потомственно был крепок лицу, физическому или юридическому, за которым его записала песовая или однородная с ней книга. Он был этому лицу крепок по земле, по участку, в том имении, в поместье или в отчине, где его заставала перепись. Наконец, он был крепок к состоянию, крестьянскому тягу, который он нес по своему земельному участку. Ни одно из этих условий не проведено в уложении последовательно Оно запрещало переводить поместных крестьян на вотчинные земли, потому что это разоряло государственные имущества, какими были поместья. Запрещало владельцам брать служилые кабалы на своих крестьян и их детей и отпускать поместных крестьян на волю, потому что тот и другой акт выводил крестьян из тяглого состояния, лишая казну податных плательщиков. Но рядом с этим... Оно разрешало увольнение в отчинах крестьян, глава 11, статья 30, глава 20, статья 113, глава 15, статья 3. Кроме того, уложение молчаливо допускало или прямо утверждало совершавшиеся в то время между землевладельцами сделки, которые отрывали крестьян от их участков, допускала отчуждение без земли и притом том отнятием животов даже предписывала переводы крестьян от одного владельца к другому без всякого повода с крестьянской стороны, по вине самих господ. Дворянин, продавший после переписи свою вотчину с беглыми крестьянами, подлежащими возврату, обязан был вместо них отдать покупщику из другой своей вотчины таких же крестьян, Неповинных в плутне своего господина или у помещика, убившего без умысла чужого крестьянина, брали посуду его лучшего крестьянина с семьей и передавали владельцу убитого. Глава 11, статья 7, глава 21, статья 71.